Пост-эпилог. Я не сдамся. Девиз моей жизни: жизни без него, жизни после него. Чтобы забыть того, кто ранил меня самое сердце, приедал самый т р у д н ы й момент моей жизни, я кардинально изменила свою жизнь, бросила университет за неделю до дипломной защиты, переехала в другой город, перестала общаться с общими друзьями, сменила стиль одежды и даже поменяла цвет волос. Я стала другой. Говорят, от любви до ненависти один шаг. И я его перешагнула. Теперь мужчина, которого я боготворила и любила до дрожи в коленках, в один миг стал самым отвратительным из всех представителей сильного пола. Несмотря на б у р ю в душе и боль сердце, я нахожу себе силы начать жизнь заново. Я поступаю в университет, заканчиваю с отличием, устраиваюсь работать в обычную муниципальную поликлинику. Жизнь постепенно налаживается, и мое упорство и стремление быть во всем первой вознаграждаются. Спустя пять лет Меня приглашают работать в огромный и известный медицинский центр города Сочи. Я о таком и думать не смела, а тут море чайки и должность моей мечты. Но мои розовые очки разбиваются вдребезги, когда в первый же рабочий день я нос к носу встречаюсь с ним. Мы коллеги, мы бывшие, которые ненавидят друг друга так, что находиться в одном помещении больше пяти минут не могут. Как же теперь работать вместе? Никак. Одному из нас придется уйти. И это буду не я. И опять я шепчу себе: я не сдамся. Прошло еще пять лет, и мой девиз не изменился, и я не сдамся. Но теперь эти три слова приобрели иной окрас. Я не сдамся и не согнусь ни перед какими трудностями, завистью и подлостью. Никто не посмеет оболгать моего мужа, я попросту не поверю. За это время я с т а л а доверять любимому безоговорочно, но самое главное. Мы научились разговаривать и слышать друг друга. Наша семья не идеальна, бывают и ссоры между нами, но ни разу под влиянием эмоций и обиды не покидали супружескую постель. Ночь мерила нас всегда, и каждое утро я просыпаюсь в о б ъ я т и я х любимого мужчины, не вспоминая резких слов и упреков. Никогда никому я не позволю посягнуть на самое дорогое моей жизни, мою семью. Я буду защищать ее до последнего вдоха. Я. Не сдамся. Конец книги. Для вас читала Наталья Мохотина.